Глава двадцать пятая. Яна. Провожу ладонями от груди вдоль талии и немного по бедрам и улыбаюсь своему отражению. Улыбка выходит немного смущенной, но мне определенно нравится то, что я вижу в зеркале. Короткое черное платье обтягивает по бокам и спину, а спереди свисает свободной драпировкой. Струящаяся ткань от плеч перекрещивается под грудью, смело открывая декольте. Я нравлюсь себе. Нравятся светлые волосы слегка завитые, а от этого едва касающиеся лопаток. Нравится красная помада и широкая жемчужная заколка, поднимающая пряди над левым ухом. О! восклицает подруга, зайдя ко мне в комнату. Яна, ты самый жестокий человек, которого я знаю. Почему это? Оборачиваюсь копыловой. потому что бросать парня и при этом выглядеть так потрясающе — верх жестокости. Под желудком селится холодок. Да, я приняла такое решение. И как бы мне не было страшно, твердо собираюсь его исполнить. Саша замечательный. Он добрый, заботливый, внимательный и понимающий. Но я его не люблю. Не хочу мучить ни себя, ни его. Не хочу вздрагивать от прикосновений и видеть обиду в глазах на свое очередное «нет». Я скажу ему сегодня после вечеринки. Так будет правильно. «Ты хорошо все обдумала?» Лиза подходит ближе и берет меня за руки. «Таких, как Терентьев, так просто не найдешь. Да и ради кого?» «Ради себя, Лиз. И ради самого Терентьева. Я просто хочу побыть одна». Лиза ласково обнимает меня, а потом, улыбаясь, смотрит в глаза. «Не такой уж и придурок твой брат Фомина. Платье, самостоятельность, красная помада. Знал, что делал, когда вытрясал из тебя дурь. Да и ягодки твои от трень заметно подтянулись». Лиза такая Лиза. Слово «такт» для неё незнакомо. Тяжело вздыхая, вспомнив тот жуткий вечер, он принес мне слезы, позор, боль воспоминаний и... облегчение. Да, шоковая терапия Шевцова начала работать. Не сразу, не быстро, но все же. Спать я стала немного крепче, хотя жуткий сон с приказами стал регулярным. Только вот страха он у меня теперь не вызывает. Скорее, стыдно признаться самой себе, будоражит совсем другие ощущения, не менее пугающие, но иные, заставляющие краснеть, и сжимать бедра при пробуждении. Но я даже под дулом пистолета никогда никому в этом не признаюсь. Прошёл уже месяц моих тренировок с Андреем, профессиональным и очень требовательным тренером. Первое время у меня ныло все тело и требовало лежать в теплой ванной или под одеялом, но уже на второй неделе я почувствовала, что мышцы стали крепнуть и наливаться силой. Я буквально ощутила, что тверже стою на ногах, Шевцова же видела за все это время только один раз на прошлой неделе, когда он решил вдруг сам проверить мой прогресс. Тогда же я встретила Антона, сына бизнес-партнера Виктора, который оставил не самые приятные о себе воспоминания. Последний штрих — капля духов в декольте и на запястье. Головокружительный аромат. Мама с Виктором привезли флакон из Италии еще на вручении диплома. Но я так и не воспользовалась ими. Слишком уж... М -м, даже не знаю. Просто они слишком. «Я готова!» Слышу голос Копыловой из коридора и, прихватив сумочку, тороплюсь туда же. Саша приедет позже, ему нужно сдать смену, поэтому мы с Лизой вызвали такси, которое уже ожидает около подъезда. Сегодня вечеринка намечается по случаю приезда и за одно дня рождения нашей бывшей скопыловой соседки по комнате в общежитии Жанны Смирновой. Она проучилась в медакадемии три года, а потом состоятельные родители перевели ее в какой-то престижный медуниверситет в Европе. Но веселая и шумная Жанка продолжала закатывать вечеринки по приезду, собирая толпу друзей. Ехать до дачи Смирновых не так уж и далеко. Дорога занимает не более получаса, и вот мы уже останавливаемся возле высокого кирпичного забора песочного цвета и расплачиваемся с водителем. Я глубоко вдыхаю холодный осенний воздух, плотнее запахивая пальто. Осень в этом году теплая, но и она уже дышит зимой. Чувствую себя почти свободной. Грудь не сдавливают привычные ремни. Осталось только поговорить с Сашей. Разговор предстоит неприятный. но я уже все решила. Нужно найти момент. Из дома сюда доносится веселая музыка, Элиска начинает подпевать на почти идеальном английском, надавливая на кнопку замка на калитке. Через пару минут автоматически замок отпирается, и мы входим во двор. Возле ступени курят несколько знакомых нам девушек и парней, учившихся на потоке. Они машут и приветственно окликают нас — Но подойти мы не успеваем, потому что навстречу из дома вылетает ураган по имени Жанна. «Привет!» — пищит она лучезарно, улыбаясь и весело хохочет. «Мои любимые докторишки!» Жанна смачно расцеловывает нас в щеки и крепко обнимает по очереди. «Пойдемте скорее внутрь, остальной народ уже прибыл, так что пора размещаться!» Мы с Лизой очень рады видеть нашу веселую и безбашенную подругу. Выглядит она не то, что на все сто, а, наверное, на двести процентов. Рваная каре переливается платиной, а модные пудровые брови мило становятся домиком, пока она рассказывает, как сильно скучала в своей правильной и педантичной Германии. Мы заходим в прихожую и снимаем верхнюю одежду. Смелость, которую я ощущала в этом платье дома перед зеркалом, как-то стала улетучиваться, и мне захотелось отдернуть подол, чтобы немного прикрыть ноги, но тут поймала предупреждающий взгляд Копыловой и попыталась гордо выпрямить спину. Дача у Жанкиных родителей небольшая, в домике на первом этаже только кухня и гостиная, на втором три спальни, но вполне себе уютный и хорошо обставленный домик, Неоднократно вмещал вот такие вот веселые тусовки. Людей я насчитала человек 10-12, все знакомые, бывшие сокурсники. Оно и хорошо, компания не особо большая, можно чувствовать себя довольно уютно. Лиска уходит поздороваться с девочками, что жили в соседней секции, а Жанна тащит меня за руку в гостиную. Янка, пойдем! Я тебя с Вадиком познакомлю. Помнишь, я рассказывала. «Ну, смутно». смущенно улыбаюсь. «Ну, я писала тебе. Это мой двоюродный брат. Он полгода назад из армии пришел, Служил три года». «Да, помню, кажется. Он с другом пришел, Служили вместе. Только друг совсем недавно вернулся». Последние слова Жанки я уже не слышу, потому что и так вижу, о ком идет речь. «Это кажется невероятным совпадением». Я замираю, чувствуя, как покалывают кончики пальцев на руках. Необъяснимая привычная реакция на Шевцова. Алексей стоит рядом с высоким, светловолосым парнем и о чем-то беззаботно разговаривает. Улыбается. Это так непривычно, что я засматриваюсь, невольно залюбовавшись. Я привыкла видеть Лекса хмурым, жестким, сосредоточенным, но не таким вот спокойным и расслабленным, даже веселым. Светлый тонкий свитер и темные джинсы ему очень идут. Просто и со вкусом, и улыбка. Она тоже очень идет ему. Жанка не замечает моего ступора, продолжая тянуть под руку к парням. «Мальчики, познакомьтесь, это моя подруга Яна». Парни поворачиваются, и взгляд Шевцова останавливается на мне. Он замирает, улыбка гаснет. Потом я чувствую кожей. как Алексей проходится по мне взглядом. Ни одной эмоции. Ни одного слова. «Янка, это Вадим, мой двоюродный брат, о котором я тебе говорила!» Тараторит девушка. Вадим расплывается в улыбке, словно чеширский кот, и протягивает свою крупную ладонь, которую я легонько пожимаю. «Очень приятно!» «А это...» «Алексей, мы знакомы!» Обрываю Жанну. «Это мой брат!» «Сводный. Вот так встреча, сестричка. Не так ли?» Ухмыляется брат, и теперь он снова похож на себя. «Правда? Твой брат?» — взвизгивает Шанка. «Господи, ей будто не двадцать четыре вчера исполнилось, а четырнадцать. Прикольно!» «Прикольно — «Прикольно, не то слово. Кажется, меня ждет. Веселая вечеринка.